«Значит, он сидел у тебя на грудке?» — тихо проговорил Ред. «И он был большой?» «Да, да, такой страшенный, большущий! И когти!» «Ах, значит, и когти у него были!» «Ну ладно, я всю ночь просижу тут и пристрелю его, если он снова явится!» Ред сказал это убежденно, мягко, и Бонни постепенно перестала всхлипывать. Уже почти успокоившись, на языке, понятном одному только рету она принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ретт беседует с девочкой, точно речь идет о чем-то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение. «Ради бога, Ретт!» Но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он уложил ее в кроватку и накрыл одеяльцем. «Я с этой негритянки живьем шкуру спущу», — тихим голосом сказал он. «Да и вы виноваты. Почему вы не зашли посмотреть, горит ли свет?» «Не валейте, дурака, Ред», — шепотом ответила Скарлетт. бони так себя ведет, потому что вы ей потакаете. Многие дети боятся темноты, но у них это проходит. Уэйд тоже боялся». Но я не потворствовала ему. «Пусть покричит ночь другую!» «Пусть покричит?» На секунду Скарлетт показала, что он сейчас ударит ее. «Либо вы дура, либо самая бессердечная женщина на свете!» «Я не хочу, чтобы она выросла нервной и трусливой!» «Трусливой! Чёрта с два!» «Да в ней трусости ни на грош нет! Просто вы лишены воображения!» И, конечно, не можете понять, какие муки испытывает человек, который им наделен, особенно ребенок. Если что-то с когтями и рогами явится и сядет к вам на грудь, вы скажете, чтобы оно убиралось к дьяволу, да? Именно так, черт подери. Припомните, мадам, что я присутствовал при том, как вы просыпались, пища точно выпоротая кошка» только потому, что вам приснилось, будто вы бежали в тумане. И это было не так уж давно. Скарлетт растерялась. Она не любила вспоминать этот сон. К тому же Ред успокаивал ее тогда почти так же, как успокаивал сейчас Бонни. И это вносило смятение в ее мысли. Не желая над этим раздумывать, Скарлетт повела на него наступление с другой стороны. Просто вы во всем ей потакаете и намерен потакать. Тогда она рано или поздно преодолеет свой страх и забудет о нем. В таком случае, — язвительно заметила Скарлетт, — раз уж вы решили стать нянькой, не мешало бы вам приходить вечером домой и для разнообразия в трезвом виде. Я и буду приходить домой рано, но напиваться, если захочу, — Буду как сапожник. С тех пор Ред стал рано приходить домой. Он приезжал задолго до того, как надо было укладывать Бонни в постель. Садился подле нее и держал ее за руку, пока она, заснув, не расслабляла пальцы. Лишь тогда он на цыпочках спускался вниз, оставив гореть лампу и приоткрыв дверь, чтобы услышать, если девочка проснется и испугается. Он твердо решил, больше он не допустит, чтоб ее мучил страх. Весь дом следил за тем, чтобы в комнате, где спала Бонни, не потух свет. скарлет мамушка, приси и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа. И приходил Ред домой трезвым, но не Скарлетт добилась этого. На протяжении последних месяцев он много пил, хотя никогда не был по-настоящему пьян, и вот однажды вечером от него особенно сильно пахло виски. Придя домой, он подхватил с пола Бонни, посадил ее к себе на плечо и спросил, «Ты что же, не желаешь поцеловать своего любимого папку?» Бонни сморщила курносый носишко и заёрзала высвобождаясь из его объятий. «Нет», — чистосердечно призналась она, — «фу!» «Это я фу?» «Фу, как плохо пахнет!» «А дяди Эшли никогда плохо не пахнет!» «Черт бы меня подрал!» — буркнул Ред, опуская ее на пол. «Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу воздержания!» «Но с того дня...» Он выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которая разрешалась допить последние капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Ретте воздержание привело к тому, что одутловатость, отяжелившая черты его лица, постепенно исчезла. Круги под черными глазами стали не такими темными и обозначились не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле. Поэтому рэт проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид у него был цветущий, он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека, который, на удивление всей Атлантии, столь смело прорывал блокаду в начале войны. Люди, никогда не любившие Ретта, теперь улыбались, при виде крошечной фигурки, торчавшей перед ним в седле. Матроны, до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойно в его обществе, начали останавливаться и беседовать с ним на улице, любое сбонне Даже самые строгие пожилые дамы держались мнение, что мужчина способен рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка. Не может быть, совсем уж скверным».